Март месяц света, голубых теней и птичьих запевок. Март ворота весны. На севере март-зимний месяц, крепки утренники, звонок лёд, высокие голубые сугробы. Только там, где живёт человек, уже славят весну в воробьиные бои, воркование голубей и хлёсткая полуденная копея. Небогато красками молодая весна Сияют только небо и солнце и свет. Ослепительный мартовский свет проникает всюду. Он заглядывает в чистые березняки, В темные ельники, под сосновые лапы, Греет стволы и корни деревьев. Пришла весна света. Так мы привыкли называть эту пору года. Thank you. везти из леса. Крок-крок! Что за непорядок? последние известия передавать пора, а корреспонденты не скачут. Ага, он один заяц косой на пригорке показался. Эй, Припрыжкин! Ты что там замешкался? Хорошо тебе, ворон, на суку сиди командовать. А я... Совсем замаялся в лесу, рыская Ну ладно, ладно, выкладывай Что в лесу да в поле делает-то? Смех, а? Считается, март почти зимний месяц А как же, большие морозы бывают Даже поговорка такая есть И март на нас садится Вот-вот, вот он Мне на нос и сел я Простудился я в поле с убегавшей, понимаешь? Вода лякоть, я в валенках. Положи лапки на пенек, суши на солнышке и рассказывай. Спасибо. А новостей принес много. Поют по все овсянки, пищухи и синицы, пухляки большие. Так для Марты полагается. Дятлы кричат и барабанят. Большой пестрый и, и желна. Рановато, немного. Ну, тоже в марте бывает Лисью свадьбу видел? Близко не подходил, боишься. Нисколько, ну, просто не тянет. Ну, лисица-зверь такой, ну, как бы сказать, неосновательный, ненадежный. Лисья свадьбы для марта тоже не диковина. Да тебя ничем не удивишь. А Скворцов видел парочку, это полагается? А теперь и ванна болоте собрались и поют пять штук. Это полагается? Вот это рановато. Ага. Постой. А почки набухли. Это тоже полагается? Мать и мачеха? Не врешь. Когда? Где? Кров? Провалиться мне. Точно знаю, сам видел. В парке лесотехнической академии. Вот это удивил. Вот за это спасибо тебе, Припрыжкин. Такую новость грех не передать по лесному радио. Кров! Кров! кро Начинаем передачу новостей. Шапки долой Всю зиму лесные пни простояли по уши, увязнув в снегу. Шапки снежные надвинули на самые брови и смотрели сердито и недовольно. А сейчас, куда ни глянь, везде пни веселые. Пни загуляли, шапки скинули, встали во весь рост. До того раз задорились, пар от них идет. Расступись, лесной народ! Весна даже пни развеселила! Чем встречают весну? Сказка. Сидел дятел на маковке сосны, оглядывался И вдруг заметил, солнышко-то в небе и веселое, и ласковое, а на полянах-то пляшины проглядывают. Братцы, да ведь это весна идет. Так-так-так-так, уже на носу весна, а мы-то и не знаем, мы-то не готовимся. Так-так-так, полечу скорее по лесу зверей да птиц разыскивать. Первым делом к медведю. Я раздужу его, я его из берлоги вытарю, ишь, разоспался. Эй, косолапый! Михаил Иванович, Соня, вставай! Весна-то вот-вот явится, проснись, лентяй! Да где ж он? Берлога пустая. Ушел. Только сейчас. Ой, медведь. Ну, тут я. Чего тебе? Видишь, медведь, весна скоро. Ху, хватился. Весна, весна. Занят я, помыться мне надо, почиститься, за клюквой исходить Не мешай, некогда мне с тобой конечель. Ай, ну, с этим не договоришься. Так-так-так, дальше лететь надо. Вон на опушке тетерев. Тетерев! Слышь, тетерев! Чего скажу-то? Ведь весна на носу. Чем ее встречать будем? будто не слышит. Голову пригнул, крылья распустил, мокрый снег чертит, кругами бегает, ногами притопты Чувши, чувши, выходите, черныши. Чувши, чувши. Одного на левшу, а двоих на прошу. Ты что, оглох, что ли? Я говорю, весна близко. Встречать весну надо. Да не мешай ты. Только я на круг вышел, крылья поразмять задумал. Бррррррр. С другими петухами силой помериться, а ты с разговорами. Бррррр. Ступай прочь и досуг мне. А Ай, с этим делать нечего. Полечу-ка я дальше. Так, так, так, так, так, вон на горушке мышь полевая. Полевочка, слышь, Полевочка, чего я скажу-то? И она ко мне безо всякого внимания. Батюшки! Вон еще полевки показались. Ишь ты, друг за другом гоняются, пищат, веселятся. Видать, и этим не досуг. Никто меня не слушает. Все или прихорашиваются, или пляшут, или песни поют. Белки вон в догонялки пустились. Синицы колокольчиками вызванивают. Даже лосенок! И тот ногами взбрыкивает вокруг поляны, скачет. Что же делать-то? хорошо. Очень хорошо. Вот как хорошо. А ведь прав был Тетерев. Что тут разговаривать? Чем же и встречать весну, как не пением да плясками? Друзей. Внимание, внимание. Начинаем птичий концерт, встречу в эфире. Его участники наши птицы и их африканские родственники. Ваша хорошая знакомая, кукушка, решила послать привет африканским сёстрам. Она желает им не меньше 100 лет жизни. <музыка> А теперь нашей землячки отвечают ее африканские сестры. Кукушка белобровая. Кукушка красногрудая! и обыкновенная африканская кукушка, которая поет почти так же, как наша. В Ленинграде у Исаакиевского собора живет другой наш хороший знакомый, сизый голубь. Он никогда не видел свою дальнюю родственницу, африканскую красноглазую горлицу, но он посылает ей свое воркование. А сейчас, дорогой голос, слушай, тебе отвечает африканская горлица. Третий наш знакомый, Айс, всем своим далёким друзьям и родственникам он шлёт весеннюю радостную песню. А с берегов Нила отвечает таиству его родственник Африканский марабу. Этот не только трещит клювом, А другой раз и промычит, как корова. Всем, конечно, знаком вот этот голос, Звенящий в густом зеленом лесу. Правильно, это Иволга. У нее два голоса. Один звонкий, флейтовый, а другой на кошачий смахивает. Иволга тоже передает наилучшие пожелания своей африканской сестре. Слушайте, как отвечает черноголовая Иволга из Африки. Подслушанные разговоры Ветер и снег Снег, дружище, что с тобой? На тебе лица нет, а сунулся и почернел Неплохи дела, ветер, испаряюсь. Прямо таю не по дням, а по часам. Раскис совсем, слякоть развел. У всех на глазах умираю, а всем хоть бы что. Вот тебе, снег, мой совет. Тай поскорее, стекай в ручьи и реки и плыви себе к теплым морским курортам отдыхать да лечиться. И тебе хорошо, и другим неплохо. Две вороны. Кар-кар. Здравствуй, сестрица. Хар. Bonjour, madame. Как? Бонжур, бонжур, мадам. Что это, мать моя, ты плетёшь непонятное? Я тебе на чистом воронем языке «здравствуй» говорю, а ты мне «бур-бур». Так и я «здравствуй» говорю, только по-французски. Я сестрица Зиму-то, как всегда, во Франции провела, там климат помягче. Теперь вот домой помаленечку пробираюсь. Да никак еще к родному языку не привыкну. Адье, мадам. Фу. До свидания, сестрица. Крот и Заяц. Заяц, Заяц, ты хвост потерял. Где? Где? Где? Где? Вон валяется. Эх, слепой ты, крот. Это не хвост, это зимние шубы-клочок. Я уже зимнюю шубу-то износил, распускаю теперь на клочки да на прядочки.